— тоже. Крафту, возможно, удастся отделаться по жизненным Вы осмеяли его за сомнение, слово ему не дали сказать. Однако, что сделано, то сделано. Кендал затушил сигарету в пепельнице на столе у Слонсона. Неожиданный страх заставил его вопросительно взглянуть на генерала. — Но вас интересует Буэнос-Айрес, а не электрический стул, верно? — К сожалению, да. «Как бы отвратительно это для меня ни было! Какую бы гадость! Бросьте!» Резко прервал его Кэндал. На подобных спорах он уже собаку съел, знал, когда призвать на помощь свои способности. «Как вы сказали, что сделано, то сделано! Думаю, вы попали в один хлеб с нами, свиньями, так что не стройте себя Иисуса Христа! Ваш орел смердит!» «Пожалуй, вы правы. Но знаете, у меня таких свинарников десяток!» «Министерство обороны перебросит меня в Бирму или в Сицилию за сорок восемь часов, а вас нет. Вы останетесь в хлеву, на виду у всех, и мои записи сделают из вас главного преступника». Слонсон почувствовал, что сознательно избегает взгляда Кэндала. Посмотреть на него означало признать союз с ним. И вдруг генерал понял, что может сделать этот союз приемлемым для себя». Он даже удивился, почему эта мысль не пришла к нему раньше. Уолтера Кэндала нужно будет убрать. Так же, как и Эриха Райнеманна. Когда переговоры в Буэнос-Айресе приблизятся к концу, Кендел погибнет. И последняя нить, связывающая сделку с правительством Соединенных Штатов, оборвется. «Интересно», — подумал он, — «достаточно ли дальновидно немца, чтобы действовать такими же методами?» и решил, вряд ли. Однако способность Кэндала оценивать действия противника и свои ответные поражала. Он вел себя, как крыса с помойки, двигался вперед по наитию, пробовал окружающее на вкус и на ощупь, черпал силы в собственной осмотрительности. Он и впрямь был, как зверь, изворотливый хищник. Немцев в основном волновало три вопроса. «Качество промышленных алмазов», Их количество в партий и безопасный метод переброски в Германию. Пока они не решатся, чертежи гироскопов американцы не увидят. Кендал предполагал, что алмазы будут осматривать целая группа специалистов, а не один или двое. На проверку понадобится около недели. Все это Уолтеру сообщили в Нью-Йорк мотеле фирмы Кюник Во время проверки алмазов по соответствующей договоренности американские аэрофизики смогут осмотреть чертежи гироскопов. Если нацисты окажутся настолько осторожными, насколько предполагал Кендалл, они будут представлять чертежи партиями в соответствии с количеством уже проверенных алмазов. Когда обе стороны будут удовлетворены, нужно, по соображениям Кендалла, воспользоваться тем главным козырем, который позволит и алмазам, и чертежам дойти до места в целости и сохранности. Козырем этим, видимо, станет для всех одно – угроза разоблачения». Обвинение в предачестве Родины, наказуемое смертью. То самое оружие, под дулом которого генерал держит самого Уолтера Кэндалла. Ничто не ново под дулой. Считает ли Кэндалл, что можно заполучить чертежи, а потом уничтожить или вернуть алмазы в США? Нет, не считает. Угроза разоблачения слишком сильна. Доказательств предательства слишком много. Ни кризис Пенни ни провал с бомбардировщиком Б-17 скрыть нельзя. «Где будут проверяться алмазы? И вообще, где лучше всего провести обмен?» Ответ Кензела был краток. «Всякое место, кажущееся более приемлемым для одной страны, другая отвергнет. Это предвидели немцы, потому и предложили Буэнос-Айрес. Нет сомнения, что влиятельные люди в Аргентине, пусть тайно, но все же придерживаются профашистских взглядов. Однако правительство полностью зависит от экономики союзных стран, что поважнее». Значит, у каждой стороны в Буэнос-Айресе найдутся свои покровители. Кэндл отдавал дань уважения тем в Берлине, кто выбрал буэнос -Айрес. Они сообразили, что нужно уравновесить психологические факторы, даже поступиться кое-чем, но инициативу из рук не выпускать. И преуспели в этом. Сонсон знал, как вывести чертежи на транспортных самолетах, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. Придет время его на них позаботиться». «На чем немцы повезут алмазы?» — спросил генерал. «У них задача сложнее, чем у нас. Они понимают это и, конечно же, сделают все, чтобы мы не уничтожили груз по дороге».